Глава четвёртая. Опоздать не опоздала, но всё-таки напоролась на разливанную ананьевскую ярость. Как только Маша плюхнулась на свой стул, явилась Кардашенко-секретарша и проговорила за могильным голосом: Морозова, зайди к коллегу Антоновичу. Он так орал, что через коридор было слышно, шепнула Ленка, когда секретарша ушла. Ты что себе позволяешь? Мрачно произнёс Ананьев, едва Маша переступила порог его кабинета. Он смотрел своим фирменным тяжёлым взглядом, и из-за его причёски, резкого ёжика, казалось, что сейчас засветит в лоб, как положено бандиту. Но бандит вряд ли владел бы по нынешним временам фирмой, которая продаёт травяные чаи, или во всяком случае не сам работал бы в этой фирме генеральным директором. Так что физической расправы Маша не боялась. Нажаловался, значит, православный. А уж до мало обошлось. Глупость ляпнула с готовностью подтвердила она. Больше не повторится. Ляпнула. Я бы не удивился, если б ляпнула. Чего от тебя и ждать? Клиента зачем клеила? Я клеила. У Маши даже челюсть клацнула. Кого? Багуцкого из Перезвона. Она вспомнила ароматную бородку, округлые щёчки и такие же округлые ручки. Ей стало так смешно, что удержаться не было никакой возможности. — Ну чего ты ржешь, Морозова? — вздохнул Ананиев. — Думаешь, он только для полевой мыши завидный жених, а для такой дюймовочки, как ты, жуткая жуть? Маша именно так и думала. Начальник был догадлив, тем ей и нравился, несмотря даже на то, что заводился до крика по любому поводу и не повышал зарплату. — Это он вам сказал, что я его клеила? Наконец, перестав давиться смехом, спросила она. — Да? Неважно, кто сказал. Плечиками голыми дёрнула, глазки строила. Ага, значит, не Передвон на жаловался. Зуева, точно. Хотя вообще-то кто угодно мог. Что все относятся к тебе хорошо или как минимум неплохо, и при этом готовы сделать тебе гадость, не со зла, а ради собственной выгоды или просто так, мимоходом. Было первым открытием, которое Маша совершила, начав трудовую деятельность. Первым её взрослым открытием это было. И до сих пор она не привыкла к тому, что так в жизни устроено и так теперь будет всегда. "Сдался мне ваш перезвон", Маша дёрнула плечом, на этот раз не голым. "Я вообще агностик". "Ладно, чёрт с ним, пускай сам за своей нравственностью следит. Садись". Она невкевном на стул напротив. "И где понабрался таких навыков?" Солнце из окна у него за спиной светит прямо Маше в лицо. Она Невского лица, она поэтому не видит, а он её видит прекрасно и сразу заметит, если она станет врать. Допрос подпольщицы прямо. И ведь без всякой же надобности, ну какие у неё тайны, которые его могли бы интересовать? Никаких. Маш, не надоело тебе, спросил Ананьев. Что не надоело, не поняла она. У тебя же образование какое? И чего? «Стаканчики с чаем в супермаркетах раздаешь». «Сама не раздаю уже». Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что она еще и английский ездила учить. Месяц в Англии прошлым летом провела. За курсы в Брайтоне из своего кармана заплатила. «Ну, студентов подряжаешь и раздавать», — сказала она Нев. «Для этого пять лет училась». Вопрос был, скорее всего, риторический, но даже если бы Ананьев ожидал на него ответа, Маша такого ответа не знала. То есть зачем училась последний год, знала, чтобы на работу устроиться. Пиарщики и маркетологи нужны везде, делать им везде надо примерно одно и то же. Хоть травяные чаи продавай, хоть и гуан. Этому она за последний год и выучилась на курсах маркетинга. А чему училась четыре года до того? Почему по основной специальности не стала работать? Она не в как будто подслушал мои мысли, хотя скорее просто уловил её замешательство. Не хотела всю жизнь иметь дело с социально неадекватными людьми, ответила она. Правду ответила, между прочим. А подробности для него не важны. Да и с какой стати объяснять постороннему человеку, что основная специальность просто оказалась первой, которая попалась ей на глаза. когда она стала размышлять, каким образом вырваться после школы из родного города. Вырваться надо было до зарезу. И затевать рискованную авантюру с непредсказуемым финалом, вроде театрального института с его бешеным конкурсом, этого она себе позволить не могла, хотя именно авантюры лучше всего соответствовали её характеру, тогдашнему во всяком случае характеру. А в техфаке с бюджетными местами Имелись чуть не в каждом московском вузе. Куда-нибудь ты да пройдёшь. Так она рассудила, так и вышло. Тяжело с тобой, Морозова, вздохнула Ананев. Почему? Потому, ведёшь себя, будто у тебя таланты имеются. Может, и имеются. Именно что может, а может и нет. Это когда ещё выяснится. А жить, как все люди живут, не хочешь уже сейчас. Потому и тяжело с тобой. Хотя человек-то лёгкий. Такой парадокс. Язык подвешен, но в лечь умеешь. Бренд-брифы твои читаю, песня. Сам бы чай травяной пил, если бы. Короче, ты мне нравишься, закончил он. И пора тебе расти. А зарплата вырастет? тут же поинтересовалась Маша. Задушевность его была неожиданна, но оплата нового жилья заставила приуныть, так что это был главный вопрос, который её сейчас волновал. Заработаешь, вырастет, хмыкнула она и В том, как он смотрел маленькими слоновьими глазками, было что-то такое, чего она никогда раньше в нем по отношению к себе не замечала. «Доверие?» «Да, точно. Может, оно было с его стороны лестью? А может, и нет. Как не есть, то и другое приятно». «Навешал», — с сочувственным любопытством спросила Зуева, когда Маша вернулась из Ананевского кабинета. «За что?» — усмехнулась она. «За православного». Всё-таки Ленка не извещена в интригах. Сплетничать и доносить по мелочи, даже не умея этого скрыть, вот её потолок. Зоя вообразила, что выдала себя и смущённо пробормотала: "В смысле, от начальства же ничего хорошего не ожидаешь?" "Она прасно", Маша улыбнулась широкой улыбкой. "Ты сказал Морозова гений пиара". "Прям так и сказал гений?" "Так и сказал". К тому же, красиво ты, Морозова, особенно плечи, и обаяние у тебя не в долбенное. Все клиенты говорят. И пора тебе, поэтому, сказал начальник, выходить. В какие начальник, аเพшла Ленка? Вот как раз сейчас обдумываем. Он у себя на рабочем месте, я у себя. Маша сосредоточенно уставилась на экран и застучала по клавиатуре, стараясь, чтобы глаза так и светились вдохновением. писала правда самое обыкновенное письмо на фабрику, где упаковывали продукцию. Выясняла, отправили ли чай журналистам, которых 2 недели назад она приводила посмотреть производство. Позавчера она отослала перечень тех, которые отписались по результатам презентации, и теперь надо было проверить, выполнены ли условия бартера и точно ли послали каждому журналисту по две коробки чая. Они решили обойтись одной. Но что она напишет Ленке, не видно. Пусть помучается. Такие письма не требовали ни умственного напряжения, ни даже особой сосредоточенности, и всё постороннее, что лезло сейчас в голову, составлять их не мешало. Если бы она была не она, а московской девочкой из хорошей семьи, то бросила бы психфак самое позднее после третьего курса, во время практики. Но не то у неё было положение, чтобы она могла себе такое позволить бросить учёбу за год до окончания бакалавриата, да ещё и учёбу в вышке. Она и не бросила, но июль тот запомнила. Хотя ничего особенного не было вообще-то в том, чем она занималась в психологической консультации, куда её направили на практику. Беседовала с людьми, которые хотят изменить свою жизнь. то есть сделала бесплатно то, что в ближайшем будущем предстояло делать за неплохие деньги. Работа мне, в общем-то, нравится. Я библиотекарь. Зарплата, конечно, маленькая, но где большая зарплата? В общем, я не из-за денег. Просто хотелось бы сменить работу. Вот пришла с вами посоветоваться. Лет ей было 49. Взгляд у неё был прямой и ясный, без сумашеченки. Обычная женщина, обычное желание А какую работу вам хотелось бы, спросила Маша? Что вам нравится делать? Наверное, надо было бы спросить, что вы умеете делать, но она подумала, что такой вопрос может показаться клиентке обидным. Об этом думала, конечно, кивнула та. Я в театральном кружке занимаюсь. Наверное, что-нибудь из этой сферы. Из театральной, что ли? Идея оказалась такой неожиданной. еще более неожиданной от того, что высказана была простым и естественным тоном, что Маша не сумела сдержать изумление. «Да, мне нравится на сцене играть». «А...» — Маша не знала, что на это сказать, и спросила, «А какая у вас любимая роль?» Полная рыхлая женщина, сорока девяти лет, смотрела на нее ясным взглядом выпуклых глаз и улыбалась безмятежной улыбкой. «Кот Базилио», — ответила она. Следующие 15 минут разговора подтвердили, что клиентка не обманывает, действительно собирается сменить работу. "Наверное, надо в театры показываться самым серьёзным видом", рассуждала она. "В какие?", спросила Маша. "Я хочу в Амхат или в Малый, или в Массовета, может. Мне, знаете, всякие эти новомодные не нравятся". Маша не представляла, как провести время остающееся до конца консультации объяснить, что лучше поискать другой вариант для смены деятельности. Конечно, надо было бы сделать именно это, и она могла бы, наверное, объяснить как-нибудь осторожно, но словно столбняк на неё напал. Не то, что не находила нужных слов, нашлись бы, но не могла заставить тебя относиться всерьёз к этой пустой самоуверенности. к торжествующему непониманию жизни и её причин и следствий, самых простых её связей. С чего начинать объяснение? Надо бы с того, что земля круглая, не факт, что клиентка это знает. Маша представила, что подобное придётся делать всю жизнь, и её прошиб холодный пот. Я не хочу, подумала она с ужасом. Зачем мне это? Вам не хорошо? сочувственно спросила женщина. Жарко тут. Надо кондиционер повесить. Что? вздрогнула Маша. Жаркое лето в этом году будет, повторила Ленка Зуева. Ещё Настрадамус предсказал или Ванга? Ванга погоду не предсказывала. Откуда ты знаешь? Оттуда, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Такое объяснение лучше всего подошло бы. И чем Ленка так уж сильно отличается от той тётки, которая собиралась играть кота Базилио в Малом театре? Никакой разницы по сути. И в чём так уж сильно изменилась Маша на жизнь от того, что она работает не в психологической консультации, а в фирме по продаже травяных чаёв? По сути ни в чём. Ну и зачем ты в голове это вертишь? сердито подумала она. Думать о чём-бы-то не было без смысла, этого Маша не понимала. А смысл размышлений в действиях, хоть в каких-нибудь, иначе и размышлять не стоит. Может мне тоже в драмкружок пойти, подумала она. Но дурацкая мысль не придала ей бодрости, как обычно это бывало. Однако перспектива повышения зарплаты бодрила по-прежнему, и она сосредоточилась на том, что должно было к этому привести. На выдумывании какого-нибудь феерического проекта, которого до неё никто не выдумывал, да и она бы не стала, если бы не